Несмотря на отсутствие ответа, Ястребов уже и сам понял причину. Скорее всего, став известным политиком, Митрозоров решил обезопасить себя от своих бывших друзей из МВД, которые вполне могли шантажировать его прежним стукачеством. Но если так, то надо немедленно соглашаться на обмен. Кстати, а что это... За неугомонного следователя решили урезонить. Неужели Леонида Ивановича Прижогина? Надо поскорее прослушать пленку и позвонить, предупредить. «Меняемся», — решительно сказал Ястребов, кладя видеокассету на стол и подталкивая ее в сторону Митрозору. «А», — начал было тот, — «Аглаю из правды пять знаешь?» — Так это ее дела, — повеселел собеседник. — Вот стерва. — Ну, спасибо, что сказал. С ней-то мы договоримся. — Форца, Горадцо Форца, — не удержался Ястребов. — Кстати, а не знакома ли тебе дама, которую зовут Ирина Николаевна Куприянова? — А хрен его знает, — невозмутимо ответил Митрозоров. — Фото покажи, тогда, может, вспомню. — Я же не из милиции, поэтому, когда ознакомлюсь с женщинами, лезу к ним не в паспорт, а под юбку. — Фото нет, — развел руками журналист. — Ну тогда все, интервью окончено. И геополитик потянулся рукой кнопки селектора. — Могу я вызвать секретаршу? — После обеденного секса захотелось, — съязвил Михаил, поднимаясь с места. Рекетиры по сравнению с тобой и то честнее поступают. В каком смысле? Они платят проституткам свои денежки, а ты государственные. Впрочем, но ну, тебе к черту. Глава пятнадцатая Орднунг Убер alles. Порядок превыше всего немецкий. Ну что ты? Раскорячился над книгой, как черепаха над улиткой. Укоризненно глядя на своего соседа, заявил Гавриил Донецкий. Впустив писателя в квартиру, Гринев вяло поздоровался, прошел в комнату и машинально взял со стола первую попавшуюся книгу. Человек к тебе с добром пришел, а ты от него книгой закрываешься. — Да не хочу я пить сегодня, — с досадой отвечал инженер, косясь на вышеупомянутое добро в виде бутылки кедрового довганя. Пять минут назад Донецкий позвонил ему по телефону и, узнав о случившемся, безапелляционно заявил, что сейчас зайдет. — Брось, не дуйся! Ну, подумаешь, работники органов невежливо с тобой обошлись. «Бока, можно сказать, намяли. Точнее сказать, пытались изувечить, стараясь ударить по почкам», — холодно поправил Гринев. «Даже если так, отнеси это за счет юношеского максимализма, замешанного на неудовлетворенных половых желаниях. Адская, надо сказать, смесь, которая порождает и порождала множество преступлений». Они же ребята молодые, не женатые, вот и бесится. Хорошо, если молодой человек вовремя женится, и его максимализм испарится под гнетом семейных обстоятельств. Вздохнул Донецкий, откупоривая бутылку и разливая водку по рюмкам, которые, собственно, ручно, не спрашивая разрешения хозяина, достал из серванта. В противном случае он может перерасти в алкоголизм, терроризм, экстремизм или в убийство с изнасилованием. Этот роман задумал на подобную тему. — О чем вы говорите, — Гавриил Петрович. Гринев сообразил, что сосед все равно не уйдет, пока не приговорит принесенную с собой бутылку. Значит, чтобы поскорее избавиться от его присутствия, надо ему в этом помочь. Да чего он упрямится? После обморока от посещения морга успокоить нервы лучше всего именно водкой. Тем более, что сейчас он пребывал в тяжелом философском настроении и с искренним негодованием взирал на вопиющее несовершенство мира, чувствуя, как внутри него... Разливается тошнотворная желчь мизантропии. Окружающие люди стали казаться или мерзавцами, или уродами. И оставалось лишь изощряться в придумывании наиболее обидных определений. Например, его сосед — типичный водкоглотатель. «Вас послушать так меня побили». Расшалившиеся подростки, которые пьют баночное пиво и громко хвастаются друг перед другом своей половой удалью, из тех, кого можно назвать орущие мочеполовые органы. А ведь речь идет о сотрудниках милиции, которые обязаны защищать нормальных граждан, а не издеваться над ними и уж тем более не бить. Ведь они черт бы их подрал, Существует на наши кровные денежки, которые мы платим в виде налогов.